Затем встаю с своего скрипучего стула, чтобы размять ноги, и направляюсь со стаканом к огромному во всю высоту и ширину стены окну, которое выходит на сад перед железной дорогой и на берег озера. Облака сжались до небольших клочков, а луна стоит где-то высоко над головой, заливая все вокруг серебром. Справа по берегу озера горят несколько о г о н ь к о в Но вдали горы черной массы поднимаются к звездному небу, становясь из серых белыми, их вершины покрыты снегом. Танзале пахнет сыростью. Из освещения только свет проникающий с лестниц, ы настольная лампа на импровизированном компьютерном столе. Оборванные, поринявшие за навески висят по бокам шести высоких оконных ниш. Дыхание, клубится и краешек стакана з а п т е в а е т На конных стекла грязь, некоторые в т р е щ и н а х где вместо с т е к о л фанера. В двух нишах стоят тазики под протечки, но один из них уже переполнился, и вокруг него образовалась с л у ж а под которой паркетины о б е с с в е т и л и с ь и покоробились. В других местах паркет вроде бы п р о ж д е н Драные выцветшие обои местами отклеились и свисают со стен какой-то гигантской стружкой. В з а л е тут и там стоят дешевые деревянные стулья, столы лежат свернутые древние, пропахшие плесенью ковры, тут же пара старых мотоциклов и множество запасных частей к ним. Они лежат и стоят на промасленных простынях и какая-то штуковина по всему напоминающая промышленную фритюрницу со всеми полагающимися кожухами, фильтрами, вентиляторами и трубами. От отеля круто вниз между деревьями уходит дорога, т ветвление главный за отелем к югу. Гора и черный массив леса отчего солнца зимой здесь почти не бывает, да и летом его немногим больше. Раньше главная дорога доходила прямо сюда, а затем на пароме можно было переправиться на северный берег озера, но потом класс окружной дороги повысили. И теперь весь поток м а ш и н о гибает о з е р о а паром о т м е н и Поезд Инверна Скайл еще ходит и останавливается здесь по т р е б у н и ю но с отменой парома и направлением транспорта в о б ъ е з д вся местность пришла в запустение. Еще остались несколько домиков, мастерская, железнодорожная платформа, причал, огороженный участок, принадлежащий Маркони, и отель. Вот и все. В начале дороги с момента открытия объездной висит щит г а с я щ и й паром стром паром закрыт и этим все сказано. Далеко где-то наверху хлопает дверь. Я пью свой виски и всматриваюсь в с м а т р и в а ю с ь в чернильно-черную воду. Не думаю, что Энди собирает что-нибудь сделать с этим отелем. Как и остальные его друзья, я надеялся, что он вложит в него деньги, начнет его развивать. Мы все воображали, будто у него есть какая-то новая секретная бизнес-идея, и скоро все мы разинем рты, увидев, что он сотворил с этим местом, и будем приезжать сюда и удивляться, глядя на толпы людей, которых он сюда привлечет. Но не думаю, что он искал возможности развернуться и открыть выгодное дело, скорее просто подходящего места для своей измученной, пресыщенной. отчаявшись души. Ну, слышу я где сзади голос Энди. Он спускается с лестницы и закрывает за собой двойную дверь. п ы х н е м о, о а у тебя есть? А как же, говорит Энди, подходя ко мне и вставая рядом. И вместе смотрим на воду. Он приблизительно моего роста, но с тех пор, как переехал сюда, немного располнел. Опять слегка с у т у лицо, ч у о кажется ниже и старше, чем на самом деле. На нем старые толстые вельветовые брюки, з а н о ш е н н ы е на заднице и коленках, но из дорогих и, наверное, целые дюжины рубашек, дрябых свитеров и кардиганов. У него недельная щетина, видимо, постоянная, такая, ч т у него была, когда я видел его в последний раз. Хоу и похож на большинство местных, говорит он. Они все не дураки, выпи. Но об остальном имеют очень странные представления. Он пожимает плечами и достает из кармана одного из своих кардиганов серебряный п о р т с и г а р Тут живут несколько бродяг, но они безобидные. Слушай, говорю я, вспомнив. А тебе звонили из полиции? Ага, говорит он, открывая п о р т с и г а р в котором лежит около дюжины аккуратных самокруток. Некто, н а з в а в ш и й с я ф л а в е л е м спрашивал, когда я тебе отзванивал на днях вечером. Я ему сказал: "Правильно. к а ж е т с я я завтра обязан явиться к местным п о л и ц е й м "Ну да, мы живем в долбаной полицейской стране". Устало говорит он, протягивая портсигар с косичками. "Так ты будешь?". Я пожимаю плечами. Вообще-то обычно я это не н е Понял? Я беру один. Спасибо, меня принимает дрожь. Да мне пиджак и куртка, но я все равно замерзаю. У тебя тут где-нибудь бывает тепло? Энди л е д о х о т улыбается. Мы сидим в комнате рядом с его спальней на верхнем этаже отеля, курим, Мэри Джейн, попиваем виски. Я знаю, что заплачу за это завтра, точнее уже сегодня, но мне на это плевать. Я рассказываю ему про свою статью о виске, про холодную фильтрацию и подкраску, но он, похоже, все уже это знает. Комната довольно просторная. Сразу не поймешь, что ли обшарпнной, т о ли у ю т н ы й Потертые бархатные шторы, старинная массивная деревянная мебель, множество пухлых выштых подушечек и на н у ш и т н о м столе в углу древний компьютер IBM. У него внешний д и с к о в о т ы м о д е м к о р п у с посажен чуть н а п е р к о с я к Рядом стоит э п с о н о в с к и й принтер. Мы сидим у камина, в котором горят настоящие поленья, а посреди комнаты на потертом темном ковре жалобно постанавывает к л о р и ф е р Я н а к о н е ц т и согрелся. Энди сидит в древнем горбатом кресле с обивкой из искусственной кожи, которая местами протерлась до с е ч т о й основы. а на подлокотниках отполировано н до черного блеска. Он крутит в руках стакан с виски и большую часть времени смотрит в огонь. Тепло его победило и он снял верхний из своих кардиганов. Да, говорит он, нашему поколению был предоставлен картбланш. Я помню, с в семьдесят девятом считал, что нам и в самом деле пора чем-нибудь заняться, попробовать наконец что-то новенькое, стать радикалами казалось, что в шестидесятках у нас было одно и то же правительство в двух чуть различающихся упаковках, а потом с тех пор ничего не изменилось. Было такое ощущение, что после прилива энергии в начале, середине шестидесятых все покатилось под откос, у целой страны случился запор, и оспелинали правилами и законами и ограничительными порядками. И вообще погрузили в заразительную п о в а л ь н ю и с к у к Я никогда не мог понять, кто прав: социалисты, даже революционеры или архи капиталисты? И выяснить это в Британии не представлялось возможным, потому что как бы не голосовал народ, никаких реальных изменений не происходило. Хит не принес ничего хорошего бизнесу, а Калаген не принес ничего хорошего рабочему классу.